Глава 42. Кальбер История расскажет, или, вернее, история рассказала нам о событиях, происшедших на следующий день, о великолепных развлечениях, устроенных суперинтендантом для короля. Итак, на следующий день были веселья и всевозможные игры, была прогулка, был роскошный обед, представление, в котором, к своему великому изумлению, Портос узнал господина как Лена де Вольер, игравшего в фарсе несносные, так, по крайней мере, называл эту комедию господин де Брасье де Пьерфон.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 Знаком подозвал его к себе и углубился с ним в парк. Но и Лавальер, видя нахмуренный лоб и полыхающий взгляд короля, и так как в душе его не было ни одного уголка, куда не могла бы проникнуть её любовь, она поняла, что этот сдержанный гнев таит в себе угрозу кому-то. И она, как ангел милосердия, стала на пути вместе. Взволнованная, смущённая, грустная после длительной разлуки с возлюбленным, явилась она пред королём с таким печальным видом, что он, будучи в дурном расположении духа, истолковал настроение Ловалььер к ней выведи для себя. Они были одни, или вернее, почти одни, так как Кальбер при виде молодой девушки почтительно отстал на 10 шагов. Король подошёл, Ловалььер взял её за руку и спросил: "Не будет ли нескромностью, мадмозель, осведомиться у вас, что с вами? Вы вздыхаете, глаза ваши влажны. О, ваше величество, если я вздыхаю и глаза мои влажны,"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 Он продолжал он стискивать зубы и сжимая руку в кулак. О, когда я подумаю, что этот властелин, этот король, неверный слуга, который вознёсся и возгордился, награбив моё добро, я превращу этому бессовестному министру его празднество в траур. И нимфа Во, как выражается поэт в Уке, долго будет помнить об этом. О, ваше величество. Вы уж не собираетесь ли мадмозель взять в сторону господина Фуке?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 А вы, мадмозель, будьте добры, выслушать господина Кольбера, прошу вас. Это не займёт много времени. Почему Людовик XIV так настойчиво добивался, чтобы ло валььер выслушал Кольбера? Причина здесь очень простая. Сердце его не успокоилось, ум его не был до конца убеждён. Он догадывался о какой-то мрачной, тёмной, запутанной и ему непонятной интриге, скрывающейся за этой историей с 13 миллионами.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 Меня? Скажете вы меня защищаете? Ваше величество, вы обесчичиваете себя, отдавая подобные приказания. Я обесчичиваю себя, прошептал король, бледнее от гнева. В истинном ловозель вы вкладываете в ваши слова непонятную страстность. Я вкладываю страстность не в свои слова, а в своё служение вам, ваше величество, проговорила благородная девушка. Я с той же страстностью вложила бы в это служение и свою жизнь.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 Его замок неприкосновенен, потому что в нём пребывает его жена, и потому что это убежище, которого не оскорбили бы даже наёмные палачи. Галаварьер замолчал. Король, вопреки себе самому, любовался ею. Он был побеждён горячностью её слов, благородством защиты. Кальбер согнулся раздавленный неравной борьбой. Наконец, король вздохнул, покачал головой и, протянув лавальер руку, сказал с нежностью в голосе: "Мадмозель, Почему вы нападаете на меня? Знаем ли мы, что сделает этот негодяй завтра же, если я дам ему возможность вздохнуть? Боже мой, разве он не всегда будет вашей добычей? А если он ускользнёт? Если он убежит? воскликнул Кальбер. Тогда сударь, вечной славы короля, будет то, что он дал убежать господину Фуке, и чем тяжелее вина господина Фуке, тем блистательней по сравнению с его низостью, с запятнавшим его позором «Будет слава его величества короля!» Людовик, поцеловав руку мадемуазель Лавальер, опустился пред ней на колени. «Я погиб», — подумал Кальбер. Но через мгновение лицо его осветилось радостью. «Нет, нет, пока еще нет», — сказал он себе. И пока король, скрытый густыми ветвями липы, обнимал Лавальер со всей страстью невразимой любви, Кальбер, пошарив в бумажнике, спокойно вытащил из него сложенную в форме письма бумагу Слегка пожелтевшая, но должно быть весьма драгоценную, так как интендант улыбнулся, посмотрев на неё. Затем он перенёс злобный взгляд на вресовавшуюся в тени чудесную пару короля и юную девушку, которую внезапно осветили отблески приближавшихся факелов. Людовик увидел свет этих факелов, отражённый в белом шёлком платье мадмозели Лоальер. "Прощай, Луиза", шепнул он. "Мы не одни. Сударыня, сударыня, сюда идут", добавил Кальбер, чтобы поторопить её. Луиза быстро исчезла среди деревьев, и когда король поднимался с колен, Кольбер сказал, обращаясь к нему: "Ах, мадмозель де Лавольер что-то выронила". "Что же?" спросил король. "Бумагу, письмо, что-то белое". "Посмотрите, ваше величество". Король быстро нагнулся и поднял письмо, которое тот чуже смел в руке. В этот момент факелы залили светом тёмный оле.